Глава 6. Осенью в Покров вся деревня гуляла. Центром праздника была площадка, вытоптанная у дома метроши Косова постоянными плясками девок. Девки и бабы плясали, пьяные мужики переговаривались, подталкивали друг друга, на круг подтрунивали. Я видел, как Денису подошла, авдотья Мишиха откнула локтем в бок. Поглядела весело и иска со своими бесстыжими глазами. Она не скрывала нетерпения и была похожа на кобылу, которая бьет копытом в землю и фыркает. Но Денис сделал вид, словно бы и не видел ее. Обиженная Авдотья отошла, виляя задом и переступая с каблуков на носки, будто танцуя. Ей казалось, что никто не видел ни ее попытки заиграть с Денисом, ни ее постыдного ухода. С первого взгляда всегда кажется, что в пьяной, поющей, пляшущей толпе никто за тобой не наблюдает, разве что старухи да дети. Но они не в счет, и это ее успокоило. Я же на радостях упустил Дениса из виду, и когда это понял, то испугался. Стало совсем темно. Это произошло внезапно. Ночь до неузнаваемости меняет облик человека, Но маму я сразу узнал. Порывистость движений, особая поступь, казалось, ей одной присущая, гордая посадка головы и мои глаза в темноте сразу уловили эти приметы. Мама быстро приближалась к Денису. Пылкое воображение рисовала мне картины одну краше другой. Я представил, как они встретятся, мама и Денис, и, спохватившись, будут искать, где Ефимка. Денис и мама будут кричать мое имя, не очень громко, конечно, чтобы другие не слышали, а я подбегу к ним из засада, и мы пойдем втроем. Но ничего подобного не произошло. Мама и Денис, не сказав друг другу ни слова, быстро пошли в непроглядную теме ночи и вскоре скрылись из виду. Я недоумевал. Чего мама и Денис прячутся от людей? Я еще не знал об извечной склонности влюбленных к уединению и с обидой думал. Ушли, и даже мне не сказали ничего. Разве я помешал бы им? Я вышел на свет обиженный и разочарованный, смешался с толпой и услышал, как Авдотья говорит бабам о моей маме. — Вот бесстыжие! Денис совсем голову потерял. — но погоди, голубушка, приедет Егор, задаст он тебе баню, вовек не забудешь. — Кто-то сказал, — Так ведь кто не знает, что он у нее зверь? И как не боится? Вот о чем я думаю. Ты, Авдоть, помни одно. Мужика с бабой некому судить, кроме Бога. Мужик с бабой бранится да под одну шубу ложится. Все захохотали. У него, у Егорки-то Перелазова, бают там давно баба есть. Я отошел от них. Сколько раз я такое слышал об отце, и всякий раз... Мне после этого было стыдно людям в глаза смотреть. Пляска продолжалась. Мужики и бабы, девки и парни ходили по кругу, плясали и пели. И в это время пронзительный бабий голос выкликнул и заглушил гармонь пенья и топот танцующих. «Серафима! Где Серафима? Егор Перелазов вернулся!» Этот крик был для меня как удар по сердцу. Я почувствовал страх, потом ужас. Внутри у меня все будто куда-то упало. И я побежал. Я бросился искать маму, не зная, сколько я бежал, рыдая, падая и захлебываясь от слез. И вдруг почувствовал мамины руки, прижимавшие меня к себе. — Ну чё, чё ты? — успокаивала меня мама шепотом. — Отец приехал, — с трудом выговорил я. Мама от испуга присела. — Господи, что делать? — выкрикнула она. Денис наклонился, поднял ее, и она повисла у него на руках. А Денис говорил, «Серафима, давай сейчас уедем на Большой Перелаз». «Так ведь он убьет нас». «Не убьет, не бойся. Давай уедем. Ребята уже большие, они без тебя проживут. А Ефимку с собой возьмем». «А Саньку?» — вступился я за интересы младшего брата. «И Саньку с собой. Он тоже парень хороший. Давай уедем сейчас на Большой Перелаз». а потом я за Санькой приеду и махнем в город. Денис просил маму, умолял ее. Мама рыдала и, казалось, не слышала ничего. «Ну что ты? Ну хоть слово скажи!» — упрашивал Денис. Я тоже дергал маму, плакал и просил ее. «Мам, пойдем с дядей Денисом!» «Черт его принес этого отца! Кому он нужен?» да ведь он родитель твой, побойся Бога!» а жила наконец, мама. «Ну и че?» Мама долго молчала, потом глубоко вздохнула и сказала, «А то, что Бог накажет, а люди засмеют, неужто у меня совести нет?» Денис окаменел, мама плакала. «Конец, Денис Тимофеевич», — сказала мама. «Всей любви нашей конец». Я крутился между ними и понимал, что мама не согласится уйти с Денисом. Никогда еще я не испытывал такого разочарования. Мама и Денис ушли. Я остался, забившись в темный угол, и долго сидел там на корточках, тупо и со злобой рассматривая все вокруг себя, и скулил, как щенок, которого первый раз посадили на цепь Из глаз стекли слезы, а горло сжимало от обиды. Я слышал, как по деревне бегал Васька, мой старший брат, и орал, как оглашенный, «Ефимка, иди домой, отец приехал!» В голосе его я чувствовал не только озабоченность, но и радость, и от этого испытывал еще большую тоску, отчаяние и злобу на брата, который, конечно, был ни в чем не повинен. Потом мне стало холодно, меня било в лихорадке. Ну и пусть я умру, пусть умру, думал я сначала. Потом, вспомнив о теплой избе, с смолодушничал. Это со мной бывало уже не раз в жизни. И я вышел. Тогда ты -то меня и увидел, Василий. — Ты где пропадаешь? — накинулся он на меня. — Бежим домой. Отец приехал. — Черт его принес этого отца, — ответил я. Но, получив в ответ здоровую оплеуху, чего-чего драться Васька умел любил, весь в отца побежал домой.